Глава пятая В столовой уже кончали обедать офицеры второго батальона. Счастливчики! Эшелон с новобранцами прибыл на станцию как раз в те часы, когда был намечен расстрел. Кочура знаками показал, что будет ждать Зуева, что хочет переговорить. «Возможно, Шмеркин доберется до тебя», — предостерег он Зуева. Накануне Кочуре Шмеркин предложил командовать отделением курсантов при расстреле. Кочура наотрез отказался. «Я командир, а не палач. Палачом не был и не буду». Шмеркин еще интересовался, о чем они трое, Кочура, Зуев и Щапов, беседовали в землянке. «За себя я не боюсь, а Щапову он навредить не может. Один ты». Кочура и поджидал Зуева, чтобы предупредить. Хоть разговор у нас со Щаповым не был секретным, тебе лучше, как бы и не знать про него. Я особисту сказал, будто ты опьянел и спал непробудно. А коли спал, стал быть, ничего и не слышал. Так будет лучше. Как обычно, сокращая путь, в стране оставили аллею вождей, Свернули на тропу, огибающую двухэтажный барак, штаб Учбата. В просторной комнате общего отдела толпилось множество офицеров. Через открытую форточку слышался голос командира полка. Зуев и Качура, не сговариваясь, прибавили шагу. «Лучше бы через аллею пройти», — подумал Зуев. И как в воду глядел. Не успели они повернуть за угол, как их окликнул сержант, дежурный по штабу. — Вас просят. — Кого именно? — Обоих? — спросил Кочура. — Приказал командир полка. Сержант растерялся. Он так спешил, что толком не разобрал, какого офицера требует к себе полковник. На всякий случай Зуев получше расправил шинель, проверил, так ли надета пилотка, глянул на ноги. Сапоги запылились, но теперь уже поздно чистить. Кочура ничем не выдал тревоги. Но и он подобрался, расправил плечи. В общем отделе теснота. У двери и возле стен жались друг к дружке офицеры. Собрались командиры Рот и политруки. Приезжего генерала не было. Зуев и Кочура тоже застыли у входа. Толпившиеся у двери офицеры чуть посторонились. — Товарищ полковник, — начал докладывать Кочура. Но, видимо, за время, пока дежурный бегал за ними, тут что-то переменилось. Командир полка не дал Кочуре договорить. — Можете быть свободны. Зуев собрался уйти вслед за Кочурой, но в этот момент возле стола в центре штабной комнаты увидал Леню Талаева. Такое уж свойство приобрел его взгляд за время армейской службы в первую очередь замечать старших по званию. Солдаты и курсанты в присутствии командиров воспринимались как необязательные подробности обстановки. Есть они или нет, их неважно. Казалось, не заметить Леню с первого взгляда было невозможно. Он один выделялся тут в своей хламиде шинельке в задрипанной пилотке в обмотках. тот Прежний Зуев, еще не служивший в армии, сначала увидел Баталаева, а потом уже офицеров Но за плечами сегодняшнего Зуева — военное училище и муштра в запасном полку. Никто не обратил внимания, что Зуев не ушел, остался на пороге. Один Ассунин недобро покосился на своего взводного. Леня не замечал Зуева. Да он сейчас вряд ли и сознавал, где находился. И тут Зуев увидел Шмеркина. Старший лейтенант держался на особицу, один по другую сторону большого стола. Командир полка со своей свитой и подполковник Щапов вольным строем расположились позади Лени. Со стороны могло показаться, что все они, наравне с лёней ответственны перед особистом. Был тут и кривоногий кавалерист, командовавший отделением курсантов на расстреле. Офицер, в отличие от Лёни, всё осознавал, всё подмечал, ни на мгновение не забывал о выправке. Легко догадаться, что сейчас происходит. Выясняют, как случилось, что четверо курсантов промазали в цель, а один, Лёня Талаев, Вовсе не выстрелил. Кто в этом повинен? Ваш Качура струсил. Голос Шмеркина дрожит от пафоса, белесые брови сведены у переносицы, взгляд обращен на Щапова. Какой из него после этого командир роты? Трус? Немного требуется храбрости выстрелить в безоружного. Щапов произнес слова, не повышая голоса. Он не отводил взгляда от лица Шмеркина. Того от бешенства перекривило. Но он стерпел, проглотил обиду. Видимо, здесь был его предел. Власть особисто кончалась. Щапов назначен командиром полка из Ставки. — Мне требуется боевые командиры, — произнес Щапов. Кочура умеет воевать. — Кочура смешивает понятия, — пояснил Шмеркин. «Расстрелять изменников и казнить невиновных ни одно и то же. Мне нужны боевые командиры», — на своем стоял Щапов. «С этим кончено. Получите кочуру», — прервал их командир полка. «Заварзина тоже». Зуев навострил уши. «Кого еще?» — просил Щапов. «Но больше полковник не назвал ни одной фамилии. Впрочем, так и должно быть». Щапов просил лишь за тех, кто проштрафился. Остальных он получит без хлопот. — Хватит с нас ЧП, — заключил полковник. Наверное, это же соображение взял в расчет и особист. Ему поди тоже приходится отчитываться за каждое ЧП в полку перед своим начальством. Затевать дело на Кочуру и Заварзина — значит идти на риск. Случай политической несознательности офицеров затмит и дезертирство, и расстрел. Самого Шмеркина не погладит по головке. Эти и другие мысли были на уме у особиста. Зуев не мог угадать, но возражать полковнику Шмеркин не стал. Кривоногий младший лейтенант внутренне сник. Дело оборачивалось во вред ему. Поскольку двое других офицеров увильнули от наказания, расплачиваться за все предстояло ему. Внимание полковника переключилось на офицера. Как могло произойти, что курсанты не умеют стрелять? Кривоногий выструнился из последних сил, пытаясь хоть этим скрасить впечатление, какое он сейчас производил на командование. «Виноват и справлюсь», — выражала его поза. Это был стрелянный воробей. Знал, что в таких случаях лучше молчать, дать полковнику выговориться. Главное всеми силами стараться изобразить на лице сознание своей вины. Будущие воины, младшие командиры, не умеют стрелять из винтовки. Куда это годится? Зуеву подумалось Сейчас полковник укажет всем на жалкую позу Лёни Талаева. Сядет на своего конька, примется говорить о строевой выправке. Умей курсанты соблюдать строй, ходить в ногу, так никакого ЧП и не было бы. Так и вышло. Вы посмотрите, как он стоит. Штабные офицеры раступились давая возможность всем оценить жалкую фигуру курсанта. Непроизвольные улыбки возникли на лицах. Из штабной свиты выделился майор Чапурной. Он один не взглянул на затравленного курсанта. К счастью, полковник говорил недолго. Кривоногий молча впитывал в себя каждое слово. Оправдаться ему нечем. Курсанты не умеют стрелять не справились с задачей, а срамились на глазах у командования. Ленина участь зависела от настроения полковника. Разве что Шмеркин еще мог вмешаться. Полковник немного передвинулся, встал у края стола слева от Лени. Взгляды всех офицеров следовали за ним. Подчиняясь этому всеобщему перемещению, повернулся и Леня. Теперь Зуев мог видеть его лицо. Оно сморщилось, будто усохло. На какое-то мгновение в глазах пробудилось сознание. Затравленный взгляд обижал лица собравшихся офицеров. Зуева он не узнал. Видимо, командиру полка не просто было принять решение. Не ради красного словца, а затем лишь чтобы взбодриться, он запустил многоэтажное ругательство. «Пока можете быть свободны», — последняя относилась к провинившимся офицерам учебной роты. «С вами еще будет разговор». Виновные растворились в офицерской толпе, но вовсе уйти из штаба не посмели. Полковник должен еще решить участь растяпа курсанта, из-за которого загорелся сырбор. «А этот?» — Талаев тут же подсказал адъютант. Талаев недостоин достоин звания курсанта. Хорош бы был из него младший командир, усмехнулся полковник. Игривая ухмылка пробежала по офицерским лицам, кто-то осмелился хихикнуть. В самом деле, какой командир из этакого замухрышки? Недостоин, повторил полковник. Кривоногий офицер из курсантской роты вновь выступил вперед, закивал головой, соглашаясь, недостоин. «Перевести в маршевую!» Леня не шелохнулся, не моргнул глазом, навряд ли осознал, что его участь уже решена. Ему бы следовало обрадоваться, дело могло обернуться хуже. Полковник повернулся лицом к офицерам. Все подобрались, подтянулись. «Наша задача...» Перевоспитать. Зуев будто собрался нырнуть в омут, выступил вперед. Взгляды всех обратились на него. Ожидание блеснуло в глазах полковника. — Товарищ полковник, доверьте мне заняться перевоспитанием курсанта. Краем глаза Зуев видел ошарашенные лица Осунина и Шабаева. Лишь одно мгновение полковник колебался. Вот когда по-настоящему решалась Леина судьба, а возможно и судьба Зуева, кто вам разрешил, кто вы такой? И тогда худо придется обоим. Но командир полка был в другом настроении. Похоже, обрадовался. Зуев, не подозревая того, подсказал ему выход из затруднения. Вот, а вы утверждаете, Обратился он к остальным офицерам. Таких невозможно обучить. Младший лейтенант Зуев докажет. Можно. Сделайте из него бойца. Сделаю, товарищ полковник, обещал Зуев. Он боялся одного. Как бы лёня не испортил начатое. Вдруг обернется к нему и воскликнет. Сережка! И что тогда заварится? Но Леня ничего не соображал тупо, бессмысленно глядел вокруг. Зуева он так и не узнал. Тот для него был одним из мучителей. «Остаться командиром батальонов, их заместителем и старшим адъютантом. Остальные могут быть свободны», — объявил адъютант полковника. Зуев взял Леню за руку и почти силой выволок его на улицу как можно скорее исчезнуть с глаз Осунина. Леник, как заводной истуканчик, двигался вслед за своим избавителем. «Быстрее!» — торопил его Зуев. Трое офицеров из курсантской роты настигли их за углом штабного барака. «Куда вы его ведете?» — накинулся на Зуева командир роты. «Курсант Талаев пойдет со мной. Вы слышали приказ командира полка?» Сейчас главное проявить твердость, не дать этим охламонам очухаться. Такого приказа, чтобы проштрафившегося курсанта немедленно отдать в распоряжение Зуева, не было. Но офицеры после недавней головомойки не способны были соображать. Нужно действовать решительно и быстро. «Пусть старшина пришлет накладную в нашу роту», — подсказал Зуев. Укажет, что за Талаевым числится. — А хрен с ним! — махнул рукой ротный. — Боец Талаев, следуйте за мной! — приказным тоном велел Зуев, не обращая внимания на офицеров. Чужие отступились, однако свой командир роты настиг Зуева. — Мало нам в роте ублюдков, будем еще по другим батальонам подбирать! — зашипел он на взводного. «Какой из тебя воспитатель? Столярова кто воспитал?» «А что же вы там промолчали? Сказали бы об этом полковнику?» — съязвил Зуев. Осунин спешил и больше не приставал к Зуеву. Лёня молча шел позади. Он, кажется, все еще не узнавал Зуева. «Куда его теперь?» — лишь сейчас стал этот вопрос. Ясно одно, Леню нужно убрать подальше от казарм, от его прежних и новых командиров. Неизвестно, что еще способен он выкинуть. Хорошо бы уложить в постель. От мысли устроить его в Ксениной клетушке Зуев отказался. Пройти в барак незамеченным невозможно. Чего доброго нагрянет командир хоз взвода проверять, кто пожаловал в его владение. Да и с какой стати Зуев должен стеснять Ксену? Увезти на свою квартиру, но там, может быть, Волков, его как раз сегодня обещали выписать из лазарета. Придется объяснять, кто такой Леня, почему Зуев принял участие в его судьбе, а этого не хотелось. Оставалась знакомая библиотекарша Лена. Заодно он выполнит и просьбу Заварзина, побывает в доме номер 59 где-то в том же краю. «Боец следует со мной», — сказал Зуев часовому, который потребовал у Лени увольнительную. Случайно Зуев обнаружил тихий пустынный проулок, намного сокративший путь. Пока не шли, пока он был озабочен тем, сумеет ли отыскать дом библиотекарши не зная адреса, Зуев не задумывался над остальным. А теперь, отыскав, наконец, дом, в нерешительности остановился перед калиткой. Почему он решил, что малознакомая девушка примет их с распростертыми объятиями? Чем он оправдает свою бестактность? Но и отступать некуда. Никакого другого выхода у него не было в запасе. А если они не застанут Лену вообще? Однако все складывалось как нельзя лучше. Едва он торкнулся в калитку, как на крыльцо выбежала Лена. Быстрые каблуки простучали по ступенькам. — Какая у нее стремительная походка, — подумалось ему. — Похоже на Ксенуну. Лена, не спрашивая, не выглядывая в щелку, отворила калитку. «Ой — Ой! — поразилась она, увидев Зуева. ему показалось что и она тоже была как бы не в себе, чем-то взволнована. Мы вот он... Зуев растерялся, не знал, с чего начать, как объяснить цель своего неожиданного визита. Из-под увеличительных круглых стекол очков на него смотрели растерянные глаза. Лена не замечала его косноязычия, может быть, и не слышала, что он говорит, и сама не могла выдавить ни слова. Такой уж выдался окаянный день. Все потеряли рассудок и дар речи. Первой одумалась она. — Да что же мы стали? Проходите. Сейчас только взглянула на Леню. Видимо, ее озадачило не столько появление Зуева, сколько то, что он пришел в компании с каким-то ненормальным. — Не сметь, полкан! — прикрикнула она собаке. Пёс беспрекословно подчинился, гремя цепью, скрылся в будке, выглядывая из ее темной глубины любопытными, ничуть не злыми глазами. 59. Увидал Зуев огромные цифры, выведенные мелом на бревенчатой стене. Вот тебе раз. Советская 59 адрес, который ему дал Заварзин. Между сенцами и крышей дровянника в несколько рядов натянута колючая проволока. Здесь ее тоже использовали вместо беливых веревок. На всех проволочных рядах на ветру трепались бинты. Бинтами увешанный забор, огораживающий двор. Невесомые белые хвосты повсюду свисали с крыши сарая и кладовки. Наверняка здесь стирались бинты для местного госпиталя. Вошли в избу. Она была обычной деревенской, с большой русской печью. Беленая дощатая перегородка делила ее на две половины. Лишь немногие предметы обстановки, стулья, ситцевые занавески на окнах и, главное, этажерка с книгами указывали, что это и не совсем деревня, наполовину город. Не громоздилась возле печи палатей. Кухонный стол застелен клеенкой с давно выцветшим рисунком. В кухне никого, за перегородкой тихо. Зуев обрадовался. Объясняться ему предстояло с одной Леной. И все равно он чувствовал себя неловко. Понимал, что его вторжение выглядело бесцеремонным. «Неважно, что старается не для себя», — выручает товарища. Все равно свои заботы перекладывает на ее плечи. «Лена, бога ради, извините. Мне некуда больше обратиться», — заговорил он, не смея глядеть ей в лицо. «Надо уложить этого парня спать», — показал он на Леню и стуканом застывшего на пороге. «Это мой земляк, школьный товарищ». Лена то ли не слышала его... Толя не поняла, недоуменно и подозрительно глядела на Леню. — Он не пьян, — заверил ее Зуев. — Просто не в себе, потрясен.